Томас не на шутку встревожился. Щёки его залил румянец смущения. "Пак, а как по-твоему? Сама нагадывается?" "Конечно, нет", с притворным сочувствием ответил Пак. И хитро прищурил глаза. "Но только в том случае, если она ослепла и оглохла, и если другие девчонки не подсказали ей раз по сто, каждая, что ты в неё влюблён. Что же она подумает обо мне?" спросил вконец растерявшийся Томас. Кто может знать, о чём думают эти девчонки? Что им по душе, а что нет? Но я почти уверен, что не Ал урадует твоё внимание. Томас посмотрел себе под ноги и неожиданно спросил: "Ты когда-нибудь задумывался о женитьбе?" Пак беспомощно заморгал, словно сова, внезапно очутившийся на ярком свету. "Я Мне подобное и в голову не приходило. К тому же, я не уверен, что черадей вообще заводятся с семьями." Думаю, и мы это возбраняется. Воинам тоже, кивнул Томас. Мастер Финон говорит, что солдат, стоит ему жениться, становится менее усердным в своём ремесле. Но похоже, это не относится к сержанту Гардану и многим другим воинам Крайдии, возразил Пак. Томас пожал плечами, всем своим видом давая понять, что исключение, упомянутое Пагом, лишь подтверждать незыблемость правила, втолкованного ему мастером Финоном. Иногда я стараюсь представить себе, каково это иметь семью. Так ведь она у тебя есть. Это я лишь о родителях или кого-либо из близких. Но я имею в виду жену, а сёл ты-таки. И дети есть уж надо пошло, а вовсе не своих родителей. Пак развёл руками. Предмет разговора явно занимал его гораздо меньше, чем рослова широкоплечего Томаса, казавшегося гораздо старше своих лет. Помолчав немного, он нехотя процедил: «Наверное, мы оба когда-нибудь женимся и обзаведёмся детьми, если только нам с тобой. Суждена подобная участь». Томас задумчиво взглянул на младшего товарища. Слова Пага не разрешили его тревог и сомнений. «Я порой представляю себе маленькую комнату в замке, и...» Он тряхнул головой. «Но не могу представить, кто будет моей женой. Боюсь, во всём этом есть какая-то странность». «Странность?» «Что ты, чего я не в силах понять». «Не знаю, как тебе это объяснить». «Ну, если уж ты не знаешь...» — усмехнулся Пак. «То мне и вовсе не догадаться, что в твоих мыслях и мечтах кажется тебе странным». «Ведь мы с тобой друзья, Пак?» — спросил Томас, внезапно меняя тему разговора. «Ну, разумеется...» — не скрывая своего удивления, кивнул Пак. «Ты мой названный брат. Твои родители всегда относились ко мне, как к сыну. Но почему во имя самого неба ты спрашиваешь об этом?» Томас вздохнул и обхватил руками плечи. Сам не знаю. Пожалуй, дело в том, что порой мне кажется, будто скоро всему этому настанет конец. Ты станешь чародеем, будешь путешествовать по миру, встречаясь с магами и колдунами из дальних стран. А я, как и любой другой воин, буду выполнять приказы своего господина. Наверное, я за всю свою жизнь увижу лишь честь нашего королевства. Да и то, если мне посчастливится попасть в число гвардейцев герцога Бага не на шутку встревожили не столько слова Томаса, сколько тон, каким они были произнесены. Он не знал, чем вызвана эта перемена, отчего его весёлый и беззаботный, улыбчивый друг внезапно сделался столь мрачным философом. "Брось, Томас. Старайся обратиться в шутку", воскликнул он. "Смотри, веселей. А то ведь можно подумать, что не я, а ты нынче получил збучка от Рульфа. И знай, что мы навсегда До конца наших дней останемся друзьями, что бы нас ни разделяло. Надеюсь, что твои слова сбудутся. Улыбнулся Томас. Мальчики умолкли. Они сидели вплотную друг к другу на ступенях крыльца, наслаждаясь вечерней прохладой и разглядывали яркие звёзды усеявшее небо. Сквозь решётку замковых ворот им были видны редкие огни засыпавшего города. На следующее утро, увидев своё отражение в умывальном тазу, Пак отпрянул от табурета и в ужасе замахал руками. Вместо левого глаза на его лице красовался огромный фиолетовый синяк, да и правый был открыт лишь наполовину. Лоб и щеки испещляли ссадины и кровоподтеки. При малейшей попытке пошевелить челюстью, острая боль пронзала его голову и шею. Фантус, удобно устроившийся на постели мальчика, равнодушно взглянул на него — Ездивнул во всю ширь свой огромный красно-чёрный пасть. Его красные глаза мерцали в лучах занимающегося рассвета. Дверь распахнулась, и в комнату вошёл Кулган, облачённый в ярко-зелёный балахон из блестящей парчи. Оглядев своего ученика с головы до ног, он унёсся на постель и почесал выпуклые надбровные дуги Фантуса. Дракон умиротворённо заурчал. "Неужто вчера ты не терял времени даром, пак?" усмехнусь ещё радий. Нашёл-таки занятие себе по душе, а? Мне пришлось подраться с одним мальчишкой, сэр. Что ж, драки, так, к сожалению, удел не одних только мальчишек. Взрослые, может, тоже участвуют в них, но на гораздо более серьёзном уровне. Надеюсь, однако, что твой противник выглядит наичи, по крайней мере, также скверно, как ты сам. Ведь ты не отказал себе в удовольствии дать ему сдачи. Вы смеётесь надо мной, сэр? Не без этого, пак. Но я вовсе не осуждаю тебя. В молодости я получил свою долю сиников из саден. Может, ты поверь мне? Однако учти, что время лучежских потосовок для тебя миновало, дружок. Тебе надлежит посвятить свои силы более достойным занятиям. Я согласен с вами, мастер, но все последние месяцы я был так разочарован в себе, так недоволен собой. А тут ещё этот грубиян Рульф попрекнул меня моим сиродством. Вот я и не сдержался. «То, что ты признаешь в свою неправоту, весьма обнадеживающий знак», — улыбнулся Кулган. «Другие на твоем месте стали бы сваливать всю вину на противника и выгораживать себя». Пак переставил умывальный таз на низкий столик, придвинул табурет к кровати и уселся на него. Он догадался, что Кулган пришел продолжить вчерашний разговор. Чародей извлек из нее Дарбалахона свою трубку и принялся неторопливо набивать ее табаком. «Пак?» — Боюсь, что до настоящего момента я следовал неверным путем во всем, что касается твоего обучения. Он поискал глазами щепку, чтобы сунуть ее в жерло маленькой печки и раскурить трубку. Но, не найдя на столе и на полу ни одной, даже самой тонюсенькой лучинки, досадливо крякнул, сдвинул брови на переносице и на мгновение умолк. Вскоре над кончиком его указательного пальца появился маленький язычок пламени, Курган поднёс палец к трубке, сладко затянулся и тряхнул рукой. Гося огонь. Комната наполнилась клубами дыма. Весьма полезно мне, если куришь трубку, удовлетворённо промотал он. Я дал бы всё на свете, чтобы суметь повторить это, вздохнул Пак. Как я уже сказал, я, похоже, ступил на неверный путь и увлёк за собой тебя, дружок. Возможно, нам следует отнестись к твоему обучению иначе. Взглянуть на эту проблему с другой точки зрения. Что вы имеете в виду, учитель? Пак. Первые маги-чародеи в начале времён не имели учителей. Они сами создавали принципы магического искусства, которые мы ныне постигаем. Некоторые из наиболее распространённых умений, скажем, предсказание перемен погоды или поиск подземных вод с помощью посоха, возникли в далёкой древности. Вот я подумал, Что мне, пожалуй, стоит предоставить тебя самому себе. Изучай все, что тебе заблагорассудится с помощью моих книг и свитков. Продолжай постигать искусство писца под руководством нашего доброго Туля. Но я не стану давать тебе уроков. По крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Возможно, это принесет тебе пользу. Разумеется, я по-прежнему готов отвечать на все твои вопросы. Но заниматься ты будешь самостоятельно. Согласен? Неушто, мне совсем безнадёжен, учитель упавшим голосом осведомился Пак. Ничего подобного. Мы зратил Кулган и с улыбкой потрепал мальчика по плечу. Многие из искусных магов испытывали серьёзные трудности в начале обучения ремеслу, то не помешало им впоследствии стать мастерами своего дела. Не падай духом, дружок. Пусть тебя не обескураживают неутешительные результаты первых месяцев ученичества. Ведь оно продлится ещё долгих 9 лет. «Кстати, ты хотел бы научиться ездить верхом?» Этот неожиданный вопрос застал Пага врасплох. Он с сомнением взглянул на Кулгана, заподозрив мастера в намерении подшутить над ним. Но чародей смотрел на него серьезно, без улыбки и явно ожидал ответа. «О, еще бы! Я столько раз мечтал об этом!» Герцог решил, что принцессе нужен гром, который время от времени сопровождал бы ее высочество во время верховых прогулок. «Оба принца слишком заняты, и не могут взять на себя еще и эту обязанность!» Кулуган вздохнул. «Твое происхождение слишком низко, чтобы ваше с принцессой единение могло ее скомпрометировать!» Он смягчил свои слова ласковой улыбкой. «И в то же время ты куда более воспитан и благообразен, чем ученики нашего мастера Конюшева. Поэтому выбор его сиятельства пал на тебя!» Голова Пага пошла кругом. «Мог ли он мечтать о такой удаче?» Он не только научится ездить верхом, как высокородный юноша, но и получит возможность видеться с принцессой наедине и даже говорить с ней. Когда мне будет дозволено начать занятия? Сегодня, сейчас же. Видите, время утренней молитвы уже прошло. В первый день недели, благочестивые прихожане, как правило, посещали утренние службы в замковой часовне или в городском храме. Оставшаяся часть дня посвящалась отдыху. Челядь замка по очереди выполняла лишь самые необходимые работы по обслуживанию герцогского семейства и придворных. У взрослых, в отличие от детей и подростков, отдыхавших еще и в шестой день недели, был лишь один выходной. И они весьма дорожили им. «Ступай на конюшню, дружок. Заниматься с тобой будет мастер Илгон, собственной персоной. Герцог уже переговорил с ним об этом». Не говоря ни слова... так выбежила из каморки спустился вниз по лестнице именно во кухню стримглав бросился к конюшне